Огромный опыт богемной жизни не оставил редактору шансов хотя бы на несколько блаженных секунд заблуждения. Он понял все и сразу. Масштабы и катастрофы были грандиозны. Из волосатых глубин бороды на просторы летного поля вывалился страдальческий рык. Опять! Темперамент творческой личности взорвался чистой энергией совсем немирного атома. Узконаправленный бородатый снаряд расчленил сороконожку на полу пьяные члены и поддатненькие членники. В мясистых руках ответственного очутился обвисший телом и духом режиссер. «Говори мне!» — страшно заорал бородатый редактор встряхивая жертву якутского гостеприимства снял и ты кто деловито спросил тот нервный кая я тебе знаю драгоценную жизнь режиссера спас ассистент он мужественно упал на широкую спину ответственного редактора скорее всего Падение вышло случайным, правда, впоследствии сам герой это скромно отрицал. От толчка нарушилось хрупкое равновесие оживленно-трясущейся пары. Турецкая куртка треснула на груди режиссера. из рваной кожаной раны выпала видеокассета. «Она?» — шепотом спросил ответственный редактор. — Нет, он. издевательски хихикнул виновник всех бед, совершенно не соображая, о чем речь. От просмотра привезенного из нищей сахи материала содрогнулась Останкинская телебашня. Край нефти и алмазов потрясал изобилием, словно какой-нибудь Кювейт. Ответственный редактор ревел. как олень, ищущий самку. Он бегал по коридорам в поисках всей съемочной бригады, явно собираясь создать на ее базе гарем однополой ненависти. Не нашел. Бог бережет пьяниц. Время безжалостно капало на розовую от ярости макушку редактора. До выхода ролика в эфир оставался час. Отдел компьютерной графики — Был поставлен на уши. В похожей позе забились монтажеры. Ответственный метался, Выдирая из бороды волос и орал. Монтируйте откуда хотите. Но чтобы все было, голодные дети, Дохлые олени и бывший олигарх С протянутой рукой. Не сделаем ролика, Будет у нас не темя, а вымя. Материал посмотрел ли еще раз. Воятели лажи и рыцари развесистой клюквы с жалостью покосились на несчастного редактора. Право озвучивать правду отвели ветерану канала. Древний звукоператор ласково взял бородатого неврастельника под локоть и убил. — Слушай, голубь, ни хрена с этой кассетой не сделаешь. Легче новую в павильоне сколепать. Двадцать минут из оставшегося часа пролетели в уточнении подробностей краха. Времени могло хватить только на запись закадрового текста. Ни о какой новой съемке говорить не приходилось. Ответственный редактор покрутил в руках злополучную кассету. Ему стало стыдно за самого себя. Нормальные люди не наступают два раза на одни и те же грабли. А он повторно получил алкоголиком однажды проваленное задание. Как и в прошлом году, они приперли не то. Тогда вместо олигарха-голодранца, теперь, теперь, мысль, порожденная отчаянием, вылезла наружу. Она чуть не сокрушила расшатанную нервную систему творческой личности редактора. Я в архив. Заорол он, срываясь с места. Готовьте текст, запись будет. На самом главном канале дилетантов не держали. Работу завершили качественно, в сжатые сроки. Удар Ходоровичу был нанесен мастерски. Вечерний эфир украсил душераздирающий ролик про несчастных якутов. На фоне ржавого вертолета Одиноко торчала рваная яранга. Возле нее, не до конца протянув к окрану копыта, валялся полудохлый олень. У рассохшихся нарт копошились тощие ребятишки, похожие на замерзших пигмеев Зимбабве, в отбеленном варианте. Наша программа уже рассказывала о жизни в далекой республике Саха. Загромным голосом произнес диктор. В то время некий депутат Ходорович смог создать видимость экономического подъема в якутской глубинке. Каково же теперь положение дел в этом так некогда богатейшем крае? Собственные корреспонденты темени побывали в Глухоманском районе и встретились с бывшим олигархом Степаном Степановичем Потрошиловым. Нам посчастливилось узнать из первых уст историю краха, налаженной, как часы империи Потрошиловых. В кадре появился лопоухий очкарик в потертом кожаном пиджаке с тусклыми побрякушками на груди. «Когда-то здесь все было иначе», — сказал он. «Сначала у меня потерялись друзья». — Да, — перекрыл печальную исповедь приятный баритон диктора. До вмешательства Исаака Ходоровича в экономику края у семьи Потрошиловых было все, чтобы ни о чем не беспокоиться. Нынешний житель Нигерии считался другом якутов. И вот что мы видим. На кране снова появился олень и старые нарты. В далеком Санкт-Петербурге люди продолжали жить своей жизнью. Им было одинаково глубоко плевать на якутских олигархов, Ходоровича и оленей. Лишь в больнице Скворцова-Степанова, увидев репортаж, глухо захохотал пациент Кнабаух. От его необычного поведения соседи по палате заволновались, Один юркнул к батарее, запихивая в рот палец. Второй удивленно вынырнул из левосторонней стойки и дружески спросил «Ринги, ринги!». Да еще в комфортабельной камере крестов два старика жадно прильнули к экрану телевизора. По морщинистым лицам текли слезы простого человеческого счастья. Ведь ничто не радует так, как неудача врага. «Гнида!» — прошептал один, причмокивая вставной челюстью. «Я здесь, а папа!» — отозвался второй. «Через семьсот дней соскочим в Москву и ломанем Центробанк. Лады?» «Тики так, папа!»